Глава 7. Сегодня Астрид ехала в школу радостно, потому что сегодня костяной дельфин, а это значит, что завтра летние каникулы. Завтра можно в школу уже не идти. Точнее, послезавтра. Летние каникулы начинаются в день оловянного дельфина, но календарь устроен так, что между костяным и оловянным дельфинами лежит янтарный дельфин, и это песцидис, рыбный день, Праздник, а в празднике никто не учится. Вот и получается, что летние каникулы начинаются на один день раньше начало летних каникул. Астрид задумалась над этой сложной концепцией, безумие какое-то. Почему нельзя было сразу спеццидиться и начинать каникулы? От важных размышлений ее отвлек шум, и сервелат почему-то остановился. Астрид высунулась из кареты и увидела впереди мост, а на нем дедушку Инкадати, который спорил о чем-то с дядей Аганелем. «Мэтр Энкодати, в середине луны дельфина рыбная ловля ограничена», — сухо говорил волосной агент. «Сейчас не нерестится валерида, которую я наблюдаю в вашем ведре. Ее позволено ловить лишь в середине осени до начала зимы». «Мэтр Эганель, завтра песцидис, рыбу ловить нельзя», — отвечал старик. «Я должен наловить ее сегодня, иначе мне завтра нечего будет кушать». «Мэтр вы богатый человек». Возможно, самый богатый в Радужной бухте. Вам не нужно жить за счет рыбалки. «А вы мои деньги не считаете?» Прижал к груди ведро Инкадати. «Кроме того, я не ловил ее, она сама тогда запрыгнула. Потому что вы нарисовали на ведре приманивающую руну, что является отягчающим обстоятельством». Астрид очень торопилась в школу, она немного опаздывала, но ничего, ей стало интересно. Она вышла из кареты и стала слушать. «Это тоже урок в каком-то смысле. Она больше узнает о законах мистерии. И о рыбе. И о дедушке Инкадате». «Нет там никакой руны», – показывал ведро со всех сторон старый волшебник. «Она сама запрыгнула ко мне в ведро, потому что это дрессированная рыба». «Дрессированная», – повторил волосной агент. «И кто же ее так выдрессировал?» «А известно кто». Кто у нас тут рядом поселился, зверье всякое дрессирует? А? Кто? Известно кто. Вот рыба сама и прыгает, а я просто с ведерком шел. А у нас не запрещено с ведерком ходить. Вот я бы ее даже и отпустил, да она же тут же обратно и запрыгнет, безо всякой магии. Хотел бы я на это посмотреть. А давайте, давайте. Старика пытаетесь на лжи поймать. Вот, смотрите, выпускаю. Инкадати демонстративно выплеснул рыбу в речку и пошел себе прочь. Аганель, несколько секунд еще смотревшись с края мостика, запоздала, окликнул его. «Мэтр Инкодати, вы куда?» «Известно куда. Домой собачку кормить». «А как же рыба?» «Какая рыба?» «Дрессированная». «Дрессированная рыба!» Поморгал старик. метра Аганель, пить надо меньше!» Астрид залилась смехом. Вероятно, она немножко теперь опоздала, но это не страшно. Метрис, классная наставница, наверняка с этим согласится когда Астрид расскажет ей всю историю. Пока Астрид таким образом ехала в школу, дома было тихо и спокойно. Фамиляры, кто дрых на солнышке, кто гулял во дворе, в гостиной играла музыка, а майны и Лакджа танцевали минуэт, хотя Лакджа все время порывалась превратить его в царджунгу. А Вероника копалась в песочнице. Ей было уже два года и четыре луны, она сама повсюду бегала, прыгала, Строила из кубиков, играла с мячика в мячик и пыталась ездить на трехколесном велосипеде, который мама подарила ей на второй день рождения. Но сейчас она притопала в песочницу с ведерком, как следует полила песочек, чтобы он стал мокрым, и принялась возводить крепость. «Большой дом», – сказала Вероника сама себе. «Зукат, зукат большой, а внутри людийский. Красиво?» «Очень большой и очень красивый дом», – согласилась ее тень окружи его рвом». Вероника послушно принялась рыть канавку. Когда она закончила, тень сказала «Надо еще один ров, и между ним каналы, и проводи ровнее палочкой». Вероника вздохнула, ей нравилось играть в зукат, но тень не позволяла строить так, как хочется. То у нее башенки неправильные, то канавки не такие, то, то надо убрать из середки принцессу-волшебницу, которую Вероника взяла у Астрид поиграть. Принцессу-волшебницу Вероника убирать не хотела, потому что уже придумала, как та живет в Зукате, и к ней пришли в гости Вероника и Тень, но Тень идти в гости не захотела, она захотела копать канавки, а Веронике уже надоело копать канавки. Она все-таки поставила принцессу-волшебницу в середку, вот так лучше, и посох надо. «Обед готов, мои бесята!» – раздалось с балкона. Рядом поднял голову задремавший на солнышке токсин, а Вероника бросила совочек и побежала домой. Со всеми этими зукатами она совсем забыла о расписании. О расписании важно, потому что если Вероника опоздает, то она опоздает. А опаздывать нельзя. «Куда ты, дитя?» – окликнула ее тень. «Ты не закончила. Все начатое надо заканчивать». «Не хочу», – сказала на бегу Вероника. «Потом!» «Ой, она забыла принцессу-волшебницу. А, нет, не забыла. Вот она в руке». Вероника стиснула ее покрепче, обежала от и вскарабкалась на свой стульчик. Летом обедали обычно на террасе. Астрид сегодня вернулась позже обычного, в школе ее наругали, что опоздала, да еще в такой важный день, а она сказала, что сегодня последний день школы, так что это не важно, она могла и совсем не приходить. Радуйтесь, что пришла. А потом метрис-классная наставница ее огорошила, она сказала, что сегодня вовсе не последний день школы, а просто последний день первого класса, а через три луны Астрид опять пойдет в школу, и так еще четыре года». Астрид после этого убежала в угол, уселась там, заткнув уши крылышками и долго-долго бормотала. «Нет, это неправда, неправда, вы все врете». Ей, конечно, и раньше говорили это, мама, папа, другие дети. Один раз даже волосной агент, когда Астрид встретилась с ним на дороге, спросила, законно ли это отправлять детей в школу против их воли. Оказалось, что законно, и Метер Аганель еще почему-то долго смеялся. Но только теперь из уст Мэтрис классной наставницы это прозвучало взаправду, а не по нарошку Астрид окончательно осознала, что все серьезно, что летние каникулы – это не навсегда, а просто самые длинные каникулы. И домой она вернулась мрачнее тучи. «Астрид, ты чего?» – не поняла мама. – Каникулы же начинаются. «Они отравлены», – сказала Астрид, роя с ложкой врагу. – «Вся жизнь отравлена школой». «Тебя там обижают, что ли?» – не понял папа. «Нет, это я там всех обижаю. Может, так они поймут?» Мама с папой переглянулись, и папа укоризненно сказал. «Не надо обижать других детей. Я вот когда учился, никого не обижал». «Ты?» – скинула брови Лакджа. «А, ну да». «А чё они?» – с грохотом отодвинула тарелку Астрид. «Если хотят, чтобы их не обижали, нечего быть такими сопливыми и тупыми». Астрид. Нельзя обижать тех, кто меньше и слабее тебя. Я обижаю тех, кто больше и сильнее, отпарировала Астрид. Это все равно не причина, заупрямился папа. А что причина? Если тебя обижают, например, если тебя бьют или дразнят, давай сдачи. Зачем мне ждать, когда мне кто-то сделает плохо, если я могу запугать всех наперед? Но тогда с тобой не будут на самом деле дружить, вмешалась мама, и любить тебя, тебя будут ненавидеть. «Перешептываться за твоей спиной, какая ты гоблинная!» Это Астрид немного смутила. Она очень волновалась насчет своей репутации. В свои неполные семь лет она уже переживала насчет того, что еще не все ею восхищаются, а должны все. «Я не гоблинная!» – пробурчала она. «Ну им-то откуда это знать, если ты себя так ведешь? Ты показываешь им, какая ты гоблинная, и они думают, что ты гоблинная. Я не гоблинная!» А потом вы все вырастете, разъедетесь, и ты когда-нибудь приедешь в ресторан на красивой карете, в красивом платье, с красивым кавалером, а перед тобой закроют двери и скажут, наш директор учился с этой девочкой в одном классе, и он знает, какая она гоблиная. И твой кавалер скажет, так она гоблиная, какой ужас, пойду я отсюда, я тебя больше не знаю. И кучер тоже скажет, нет, мы гоблиных не возим, слезай, и ты пойдешь через дождь. Через грязь и платье тоже станет гоблином, как ты сама. И все будут говорить «О, кто-то там, какая гоблинная!» «Я поняла!» – провизжала Астрид. У нее мелко дрожала губа, и хвост сам собой закрутился вокруг ноги. «Но еще не поздно что-то изменить, Астрид!» – вкрадчиво сказала мама. Лакжа, а ты не слишком давишь? Ей еще и семи нет. Вот именно, ей еще нет семи, она уже задира». Нет, для демоненка это не так и плохо, но жить со смертными ей будет тяжело. Астрид до конца дня продолжала на всех сердиться. Она не виновата, что все в этой школе такие слабаки. Они как будто сами напрашиваются. И они, конечно, ее не бьют и не обзывают, но гадости говорят все время. Просто и прямо. Типа, фу, кто это тут пукнул? Да не, это скверный пахнет. А почему у нас скверный пахнет? Ой, не знаю. И перешептываются, не глядя на Астрид. И хихикают. Конечно, она их всех бьет. Ну и ладно. По крайней мере, теперь у нее целых три луны, чтобы не ходить в школу, а потом видно будет. Может, ее снова похитят в или случится еще что-нибудь интересное. О перенесенных страданиях Астри давно забыла и помнила лишь веселые приключения и игры с другими демонятами. А кланаса можно и летом колотить, он заслужил. Ему полезно будет, а то ему уже одиннадцать, и осенью он пойдет в клеверный ансамбль. Надо напоследок хорошо его подготовить. «Ты у меня писаться начнешь», – пообещала Астрид в сторону усадьбы пордали. «А может и какаться». Но это не сегодня, и даже не завтра, потому что сегодня папа Кланаса как раз повез его в Валестру, чтобы он там сдал экзамены, а экзамены в клеверный ансамбль Астрид уже знала длятся целых 10 дней. А сегодня? Чем Астрид заняться сегодня? Астридянцев нет уже целый год или даже меньше, Астрид этих предателей уже редко и вспоминала, они ее наверняка тем более давно позабыли, потому что для них один год, как для Астрид целый миллион или даже тысяча, может они давно уже все вымерли от недоедания, или их все-таки скоктил Савнар. Астрид не знала и не хотела знать, они ее бросили. Волосня тоже переехала в Паргарон, ее теперь зовут не Волосня, но Астрид не запомнила ее нового имени. Тоже нашлась принцесса, второе имя и подавай. Астрид тоже себе хочет, может быть, но разве ей кто-нибудь предложит? Ну и ладно, у нее всегда есть верный прихвостень Вероника. Пока все мелкие пардали развлекаются в этой глупой валестре, а Ракуали уехали на все лето в дурацкое путешествие, Астрид может захватить эти земли, закрепить свои позиции и основать большой мощный кхет. А когда все эти пардали, Ракуали и Тупали вернутся, все здесь будет принадлежать ей. И Астрид пошла искать Веронику. Вероника же тем временем продолжала играть в зукат. Тень очень-очень хотела, чтобы она прорыла канавки определенным образом. Она даже показывала Веронике, как именно, сама превращаясь в рисунок, темную сетку на песке. Но рисунок был трудным, и Вероника каждый раз сбивалась. Да и не очень-то и хотелось это делать. Игра уже стала скучной. «Не хочу», наконец выдохнула она, бросая совок. «Зайка». Солнышко очень грело, Вероника пожалела, что забыла дома панамку. А нет, не забыла, вот она на голове. «Подожди, дитя, осталось совсем чуть-чуть», — сказала тень. «Просто проведи линии еще там и вон там, этого хватит». «Нет», — заупрямилась Вероника. «А я тебе конфет дам, вкусных». Вероника любила конфеты. «А конфеты с тем?» — спросила она. «С орешками». «Не хочу». «Тогда с пралине». тогда с пролине. хочу». Вероника не знала, что такое пралине, но звучало как-то невкусно. «Тогда сок. Хочешь? Арбузный». Вероника не понимала, зачем все это, почему Тень не даст ей конфеты сок просто так. Она их уже немного захотела. «Затем не даст конфету пёста так?» – спросила она строго. «Это основа взаимовыгодных сделок, дитя», – объяснила Тень. «Ты мне, я тебе. Ты делаешь то, что хочу я, а я за это даю тебе что-то, что хочешь ты». «Например, конфету». Вероника внимательно выслушала и постаралась запомнить. Звучит, как что-то важное. «А и все!» – кивнула она и начала снова рисовать посохом. А когда все канавки наконец лежали так, как хотела тень, та сказала. «Очень хорошо. А теперь последнее. Помоги мне прийти, чтобы я дала тебе конфету». «Как?» «Просто позови меня. Посмотри на этот чертеж и позови меня погромче. И я приду» ты здесь здесь не совсем я меня станет больше мы заключим договор выгодный договор ты поможешь мне а я дам тебе много конфет и шоколадного зайчика ты хочешь шоколадного зайчика хочу сказала вероника тогда скажи призываю и тут в тень врезался камень Астриц спикировала прямо с неба закрыла с собой веронику и зарала мама папа «Дитя, не мешай!» – заговорила тень. «Кафеты!» – пыталась отодвинуть сестру Вероника. «Какие тебе конфеты, дура! Не надо нам никаких конфет!» «А зайчика, растерялась Вероника. «И зайчика!» Астрид принялась шипеть на тень, выпустив коготки и расправив крылья. Тень начала сгущаться, темнеть, а Вероника поняла, что злая сестра лишила ее конфет, и у нее задрожали губы. «Кафеты!» – всхлипнула она. «Зайтик!» «Маме, я скажу! Мама!» – заорала еще громче Астрид. «Папа!» Майна надегать оторвался от монографии распахнул окно. Дети играли в песочнице, точнее Вероника всхлипывала, а Астрид орала. Рядом с ними... А что это такое? Во что они там играют? Майн одолжил зрение попугая, пригляделся... Выпущил глаза и выпрыгнул в ок... воспаря на фантомных крыльях. Ладжа прилетела всего пары секунд позже. Они уставились на систему рвов, что вырыла Вероника, и Майна тут же стер часть ногой. И дети принялись сбивчиво рассказывать, что произошло. Вероника говорила с какой-то штукой. Она за эти кафеты, а я... Тут была говорящая тень, вот прям секунду назад. Мы узем договой, выгодня. И Вероника рисовала эту керню. «Мой зайтик, зайтик!» Мама и папа всесторонне выслушали дочерей, мама задумалась, а папа опустился на корточки и спросил Веронику. «Что этой тени от тебя было нужно?» «Конявки копать», — ответила все еще насупленная девочка. «Зюкат Зукат строить". «Зюкат строить», — повторил папа, ощущая, как на лбу выступает испарина. «Муж мой, что означает сей рисунок?» — спросил Ладжа, разглядывая постройку Вероники. «Проблемы ответил Майна. Они увели Веронику в дом и убедились, что та не сможет построить Зикураты из кубиков и нарисовать сетку призыва мелками или еще чем-нибудь. Провели с ней долгую беседу, объясняя, что нельзя слушать незнакомые тени, да и вообще незнакомцев. Нельзя по их просьбе ничего рисовать и строить Зикураты. Нельзя с ними никуда идти и ничего от них принимать. «Кеми конфет!» – кивнула Вероника. «Ничего нельзя!» – строго повторила мама. «Теме конфет!» – заупрямилась Вероника. «И зайчика, он шоколадный. «Вероника, шоколадного зайчика мы тебе сами купим!» «Тогда у меня будет два!» – обрадовалась девочка, показывая два пальца. В итоге родители поручили Астрид приглядывать за сестрой, а Снежку за Астрид. Сами же заперлись в библиотеке и принялись размышлять, что это было и что с этим делать. «Сначала решим важный вопрос», – сказал Майнер, раскрывая свой экземпляр о нечистых злах Паргоронских. Мы знаем, с кем имеем дело. В таком виде, пожала плечами Лакджа, это мог быть кто угодно. Сгущенная Ларитра, не оформившийся уплотнившийся душебой, да вообще любой демон, явившийся частичным ярлыком или большей части ушедший в тень. И это только если он поргоронский, а дальше, возможно, бесконечное число вариантов. Было бы проще, если б я успел его рассмотреть, вздохнул Майна. Думаешь, оно еще вернется? спросил Лакджа. Это кто-то, кто узнал, что умеет наша дочь и хочет через нее прорваться в наш мир. Конечно, оно вернется. Можно постоянно следить за Вероникой. За ней так все время присматривают, сказал Майна. Но фамилярам тоже нужно есть и спать. А они не могут дежурить посменно. Они не солдаты, а Вероника не мавзолей колдующего императора. Бывают моменты, когда она выпадает из наблюдения. «Значит, эта тень все время где-то здесь и поджидает подходящего момента», — сделала вывод Лакджа. «Радость-то какая!» Майна еще немного подумал, он размеренно шагал вдоль стеллажей, снимал ту одну книгу, ту другую, спрашивал о чем-то попугая и, наконец, сказал. «Если это не кто-то вроде твоего бывшего, я его изгоню. И даже если кто-то вроде родину ярлыком, то справлюсь. Я умею изгонять демонов». «Умеешь», — согласилась Лакджа за последнюю пару лет, хорошо в этом убедившаяся. «Но было бы проще, если бы мы знали, кто это», – вздохнул Майна. «А нельзя просто изолировать от демонов всю усадьбу. Вообще всю и от всех». «Можно-то можно, способы есть. Только тогда к нам и Савнар зайти не может. М -м, да и храк с ним. И вам, Састрид, тоже будет некомфортно. Очень. Ага. А если добавить белый список, одних демонов впускать, остальных в шею? А с таким я уже не справлюсь», – честно признался Майна. «Но мы что-нибудь придумаем». Весь вечер и всю ночь Вероника постоянно была у кого-то на глазах. Токсин или снежок не оставляли ее ни на минуту. А уже в первом рассветном часу родители стали готовить засаду. Не в песочнице на этот раз. Вокруг нее все слишком открыто, не притаится. Пока Вероника играла дома с Астрид, Майна начертал в саду большой круг и замаскировал травой. ладжа ушла вглубь почвы, до предела приглушив ауру. За кустами залег Тифон, тоже став почти невидимым. Сам же Майно забрался на дерево вместе со Снежком. А кот с псом почему здесь? Пес помогать, в бою он самый лучший фамильяр, пригодится. Ладно, а кот? В смысле, а кот? Ладно. Чем тебе кот не нравится? Снежок, ну извини. Как договаривались, в условленное время Астрид привела Веронику. Траву раздвигало змеиное тело, за девочками не слышно токсин. Он остановился немного раньше и свернулся клубком. Астрид ввела сестру в круг и театрально воскликнула. «Взгляни же, Вероника! Какое чудесное тут место! Давай поиграем именно здесь! О, сестра моя!» Переигрывает. «Ей семь лет, как уж умеет!» «А я и не очень согласен, что мы используем нашу дочь как приманку!» «Да нормально все будет, мы же ее не к столбу привязываем!» Почему здесь!» – спросила Вероника. – Ну, посмотри, как тут хорошо. Вероника растерянно огляделась, это все еще был их сад. Да, тут хорошо, но не настолько, чтобы так уж громко восторгаться. Это была обычная, стандартная хорошесть, как дома, как в песочнице, как везде, кроме помойки, подвала и еще некоторых мест. Но раз Астрид так восхищена, значит, место и правда чудесное. Астрид старше и умнее, она все время это говорит, так что это правда». Восте будем играть? доверчиво спросила Вероника. В гербонавтов, важно сказала Астрид. Что такое? Будем искать редкие волшебные растения, ты еще здесь, а я там. Что найдешь, срывай и складывай в кучу, а потом мы их засушим и будем собирать коллегию. А их мозя вать? спросила Вероника. Конечно, почему нет? А они ковойные. Если мы их сорвем, будут наши, сходу поняла сестру Астрид. Ладно. Вероника не знала, какие растения редкие, волшебные, чем они отличаются от нередких и неволшебных, но она послушно сорвала лопушок и сложила в кучку. Кучка из одного лопушка выглядела какой-то не очень кучкой, и Вероника добавила еще один. Два лопушка тоже все еще не тянули на кучку, и она добавила еще один. Теперь лопушков стало так много, что Вероника не могла сосчитать, так что это уже точно кучка. Возможно, это значит, что она выиграла. Она обернулась спросить у астрид, Но та уползла куда-то далеко. Зато с Вероникой снова заговорила тень. Она немного вытянулась, расползлась по траве и сказала. «Дитя мою предложение все еще в силе. Скорее рисуй ту схему, и я, наконец, дам тебе шоколадного зайчика». Зайчик Тут же забыла о всех лопушках Вероника. Она принялась старательно сгребать землю, лепя зукат. Мгновенно перепачкалась по уши, но вдруг замерла. «А мне нельзя». — грустно сказала она. — Пьявила. — Но мы же договорились, — напомнила тень. — Ты обещала нехорошо нарушать обещания. Я просто хотела подружиться, подарить тебе много конфет. Ее голос стал очень обиженным, очень печальным. Вероника пожалела тень и снова принялась рыть, высунув от напряжения язык. В песочнице было легче. — Ну что, достаточно увидел? «По-прежнему не пойму, что это за тварь, но дальше ждать опасно. Давай!» И прежде чем тень исчезла, по всей полянке взметнулись нитевидные щупальца. Ладжа расползлась на огромное расстояние, превратилась в настоящую грибницу и приняла строго определенную форму, скопировала стандартную удерживающую сетку для тех случаев, когда не знаешь, с кем имеешь дело. Но Майна направил в нее энергию, активировал эту живую печать фамиляра, запирая внутри любую нечисть или духа. Снежок на соседней ветке аж засветился, такое мощное поле создал его волшебник. Тень отделилась от ног Вероники, скользнула в сторону, дернулась туда и сюда. Ее не пускал незримый барьер. Лахджа охватила ее непроницаемым кольцом, поднялась повсюду из почвы, закрыла землю, воздух и четвертое измерение. Вероника растерянно захлопала глазками, а потом провалилась в яму. Мама просто втянула ее в нору, и на поверхности осталась только тень. «Ладно». «Теперь поговорим», – спрыгнул с дерева Майна. «Мир тебе, кто бы ты ни был. Чему обязаны визитом?» Тень не отвечала. Еле видная на траве, почти скрывшаяся за пеленой призрачной плоти, она отчаянно металась среди лак -джи. «К сожалению, я не могу съесть двухмерное существо», – раздалось из раскрывшегося на толстом стебле рта. «Не получается». «Ты и не должна его есть», – возмутился Майна. Он медленно обходил круг, пытаясь разглядеть демона, скорее всего, демона. Он ведь хотел, чтобы Вероника его призвала, двухмерное существо. Что-то это майно напоминает. Камстат, произнес он слух. Тень вздрогнула, тернулась, как ужаленная, а потом земля вспучилась, взметнулась столбом огромной толстой ручищей, нет, двумя ручищами. Они принялись колотить вокруг себя, махать кулаками, точно кузничными молотами. Лоджу в ее паутиной форме разорвала, во все стороны брызнула жидкая плоть. «Удерживай!» — крикнул волшебник, выставляя вперед ладони. Рядом завибрировал снежок. От него хлынула волна очищения, хлынули эмонации, что разрушали скверну. Они не затронули ладжу, состоящую в той же фамилиарной сети, но умыли другого демона, и тут будто съежился, его движения замедлились. Живая печать держалась с трудом. Несколько линий стали почти пунктирными и стончились до предела. «Ненавижу эту вазу. Да зачем она нужна?» – бормотал Май, нароясь в кошеле. «Насколько же было проще?» «У него оставалась бутылка из-под охвинома, но она не настолько мощная. Если это правда то, о чем он думает, оно тоже высший демон. Так что сначала нужно ослабить до предела, а уж потом поглощать. А без этого нормально поговорить не получится. Демон отказывается сотрудничать и вот-вот вырвется». Лакджа без труда справлялась с земляными ручищами, но не могла навредить двухмерному телу. И вот только оно и осталось. Псевдоконечности рассыпались, а тень разбежалась, рассеялась, скрылась внутри тени самой Лакджи. Майна озадаченно нахмурился. Что-то непонятное, демон явно присутствует здесь и на этой странице. Весь, не только ярлыком. Зачем же тогда его нужно призывать? Разве только... Вот дерьмо. Ладно, запасной план, просто изгоним. Лакжа тем временем стала стекловидной, как медуза, полной прозрачности не достигла, но тень отбрасывать перестала, и демону негде стало прятаться. Тень снова заметила, то вспучиваясь из земли, то снова оседая. Лакжа выросла в центре печати настоящим деревом, отрастила на коре сразу несколько ртов и хором гаркнула «Прекрати, прекрати выйти!» Ее демонической силы не хватило. Она не смогла убить другого высшего демона просто силой воли, у нее ведь нет ни счета в банке душ не личной копилке. Да, она на своей земле, и это помогает, но пришелец попался не из слабаков, и однако живая тень замерла. На несколько секунд ее контузило, и этого хватило, чтобы совершить изгнание. Майна на хлопнул в ладоши, вошел в полный резонанс с печатью-фамильяром и приказал всем чужеродным сущностям внутри убраться прочь и больше не возвращаться. Тень рассеялась. Наступила тишина». Лакджа еще какое-то время насторожно колыхалась, а потом сомкнулась, извлекая из-под земли съежившуюся Веронику и сама принимая нормальный вид. Притаившаяся за деревом Астрид досадливо ругнулась, а нафтайне надеялась, что чудище вырвется, и тогда придет черед ее великолепного Ме. «Не знаю, кто это был, но точно не Паргоронский», — сказала Лакджа. «Кто-то очень сильный, но не из наших. У нас двухмерные демоны не водятся». «Водятся», — мрачно сказал Майна. Просто о них мало кто знает. В тот же день он позеркалил в дилекторию, целый год собирался это сделать, да все откладывал, все ждал, пока Вероника еще немного подрастет. Но, похоже, больше откладывать нельзя. Дилектория – очень важный административный орган мистерии. Именно он отвечает за вступительные экзамены клеверного ансамбля и проверяет детей на магические способности. В первую очередь, конечно, тех, которые привозят в Олестру со всего мира, родители или опекуны, но среди агентов дилектории есть и выездные – Они странствуют по всему миру, выискивая особо яркие таланты, которым нельзя дать пропасть только потому, что они родились в бедности и не имеют шанса приехать в Мистерию сами. А есть и те, кто работает в самой Мистерии, в основном со старыми волшебными семьями. Майна с детства помнил одного такого, который раз за разом наведывался в усадьбу Дегати и раз за разом огорчал отца семейства. «Честно говоря, я видел только три проверки», — сказал Майна когда они встретили гостя у дверей, меня самого, Дайла и Тика, Ордамила и Тигрена. И то, когда проверяли Тигрена, я был младше, чем сейчас Астрид, так что плохо помню. Он сумел донести до директории, что ситуация из ряда вон выходящая, потому прислали не мелкую сошку, а профессора, одного из самых старых и уважаемых волшебников, сам прославленной фамилии из рода славного своими философами и книжниками, именно Гурим Паганотти когда-то проверял всех детей Гурима де Гатти. Так что по Али он шел с интересом, оглядываясь, словно приехал в гости к друзьям, которых давно не навещал. «Сколько же я тут не был?» – спросил этот почтенный старец, стискивая ладони майны и прикладываясь губами к кисти локджи. «Лет семьдесят. Да, больше. О, как сейчас помню, как тезка мой обрадовался, когда я наконец ему сказал, что верно все, что есть, есть в тебе огонек таланта». «Смело можно отправлять на экзамены. Ну вот и преемственность поколений. Кто тут у тебя, Майна? Сынок, дочка?» «А я думал, вы давно на пенсии», – заметил Майна. «На пенсии, на пенсии. Двадцатый год уже», – покивал старик. «Пятьсот лет без двух годочков. Это не шутка. Но меня попросили. Что же? Дело-то незаурядное. Я вижу, да. Слышал о вас многое, Мэтрис. Кого проверяем? Малышку с крылышками». Да зачем потревожили? Тут и слепому и ясно, что дар будет. Астрид поковыряла землю носочком и невзначай добавила. А еще я плавать умею и вообще плаваю лучше всех и бегаю. Ну и колдовать научишься, пообещал ей агент. В риксака иди, там таких любят, то плавать лучше всех бегает. Летаешь тоже хорошо, небось. Но так случается, немного заважничала Астрид. «Мэтр Паганоти, в проверке нуждается вторая дочь», – сказал Майна, – «а мы в добром совете». «Давайте пройдем в дом», – предложила ладжа. Увидев, кому его вызвали, на самом деле мэтр Паганоти немного растерялся. Обычно на волшебные способности проверяют не раньше четырех лет, и то в основном самые беспокойные родители. А теперь он зашел в гостиную и недоуменно возрился на совсем крохотную девчушку. Не старше двух с половиной лет, востроносенькую, сиреневыми волосами, и глазами цвета фиалок. Она сидела под магическим колпаком и играла с кубиком и плюшевым львенком. «Не уж так рано проявилась?» с сомнением спросил Паганоти. «Если не проявилась, я много-то не скажу. В таком возрасте сложно». Проявилось, мрачно сказал Майна, снимая колпак. «Смотрите». Он присел перед дочерью на корточках и спросил. «Что строишь, ежевичка?» «Кепость», ответила Вероника. Для коля, коля льва! Пока папа ее отвлекал, ладжа переместилась Вероники за спину, незаметно схватила львенка и кинула в окно, а майна спросил, а где ж сам король, я его не вижу? Вот, ответила Вероника, сажая львенка в кольцо кубиков. Вот в этот момент Метр по ощупал нащупал кресло и не глядя сел. Он достал из внутреннего кармана волшебные очки, протер их и уставился теперь на Веронику так внимательно, словно перед ним было научное открытие. Он хорошо разглядел этот момент, импульсивный призыв, когда игрушка явилась просто по невысказанному желанию хозяйки, оказалась прямо у девочки в руке, причем-то даже и не удивилась, отнеслась ко всему как к должному. «Надо же, в таком нежном возрасте!» – негромко произнес Пагануте. «Бессознательная волжба. «Сознательная», – поправил Майно, – «в том-то и проблема». «Сознательная?» – «Эта штука», – пояснила Астриц покровительственным видом. «Вероника давно такой умеет». Она погремушку так доставала и совок. «А ты знала и не говорила?» – укорила ее мама. «А че вы такие все невнимательные?» – склонила голову Астри. «Целый год ничего не замечали. А я заметила. Вот так. Пойду сока попью». Демонстративно виляя хвостом, она удалилась. А мэтр Паганоти с кривтением тоже уселся на корточке и принялся деликатно осматривать Веронику. Врожденная магия – дело нормальное, когда речь о полудемоне. Для обычного человека такое невозможно – Но если в нем течет и иная кровь, высокомагическая, то удивляться нечему. Так что сам факт того, что у девочки дар агента дилектории не озадачил, но вот то, что у нее получается, это целенаправленно. Впрочем, в это Паганоть еще не до конца поверил. Он настоял на повторном эксперименте. «Вероника, ты знаешь правила?» – сказал Майна. «Королю нужна своя королева». «Да», – согласилась Вероника и побежала по лестнице. «Вероника, Вероника!» – остановила ее папа, «Подожди». — Посмотри, какой у тебя великолепный замок, какой великолепный король. Ему не с руки гоняться за принцессами. Вероника непонимающе уставилась. — Ах, вот как, не с руки гоняться за принцессами. — Вероника, пусть королева сама явится к королю, — пояснил папа. — Просто позови ее. — Позови королеву. — Ладно, — стиснула кулачки Вероника. — Я Явись, королева, самая красивая и красивая, и чтобы платье было. Вот теперь вздрогнули все. Ладжа и Майн ожидали, что явится еще одна из принцесс-волшебниц Астрид, но вместо этого в гостиной возникла живая женщина. Удивительно красивая, в платье из павлиних перьев и да нельзя изумленная. «А, что происходит?» – спросила она растерянно. «Где я? Вы кто?» Мэтр Паганоти дрожащей рукой снял очки, он тяжело задышал и пробормотал. «Воды. Что-то сердце защемило. И в боку колит. Янот тут же поднес старику стакан, а на колени запрыгнул кот. От него пошла успокаивающая волна, и почтенный профессор пришел в себя. «Это... это феноменально», — произнес он. «Вы в мистерии, госпожа», — сконфужно произнес Майна. «Произошло недоразумение». «А какого рода?» — гневно осведомилась королева. «Да, явно настоящая королева какой-то державы». «Понимаете, мы проводили эксперимент магический» мешалась Ладжа. «Мы учим ребенка и хотели призвать королеву. Самую красивую из ее игрушек». Но в заклинании выпало слово «игрушка», и в итоге мы вызвали просто самую красивую королеву в мире. «Это возмутить...» «Правда? Самую красивую?» Неожиданно перестала гневаться королева. «Вы уверены, это волшебство так сказала?» «Клянусь вратами шаса и могилы Бриара», — подняла руку Майна. «Да будет мне свидетелем профессор Паганотти». «И все-таки это возмутительно. Мы были на балу», — заметила королева, пытаясь снова придать лицу сердитое выражение. «Это важный прием. Мы должны вернуться немедленно. Кстати, а волшебство учитывала княгинь?» «Не уверен», — честно признался Майна. «Мы постараемся сейчас же вас вернуть. Я только разберусь с инновационным следом». «Я помогу, я помогу», — поднялся из кресла погонотик. «Кстати, нам будет проще, если вы назовете свое имя и державу». Призывайте сами, не зная кого, посетовала королева. Мы вышли в мистерию ноту. Это безобразие и самоуправство. Знайте же, что мы дохарлим Боча, со сапфировых берегов Королевства Зидзилия. Кудесно! воскликнула Астрид. А можно мне павлини перо? Нет, детка, мы не станем портить платье. Когда Дегати и Погоноте совместными усилиями обратили призыв, по факту просто изгнав королеву обратно на бал. Старый агент опустился обратно в кресло и теперь поглядел на Веронику совсем другими глазами. Майна уселся на диван, а Ладжа все это время отрывала взгляда от дочери, которая завладела снежком и заставила его жить в крепости. Снежок там жить не хотел, но потом все-таки из чувства противоречия улегся и раскинулся во всю ширь, как бы не взначай ломая стены. «Как видите, коллега, такие вот дела», – подытожил Майна. «Если бы она призывала только игрушки...» Мы бы вас даже не беспокоили, просто ждали бы положенного срока, но она призывает и более опасные вещи. Кухонные ножи, слабо усмехнулся Паганоти, животных, животных, демонов, однажды демолорда. Хе-хе, а вы не шутите, коллега? Мы не шутим. Паганоти приподнял брови, майно вздохнул и сказал. Простите, что прошу об этом, но поклянитесь никому не рассказывать без крайней необходимости. Но мне придется писать отчет. Я знаю, как это работает. Некоторые детали можно не описывать подробно. Про демолорда вы, допустим, не расслышали, и все равно едва ли кто в это поверит. Я и сам с трудом верю в самом деле. Но ну хорошо, хорошо, клянусь вратами Шасы, могилы Бриара. А что за демолорд? О, мы тогда играли и построили из камней чуть ли не захлебывая соком, начала рассказывать Астрид. Хочу сока, застенчиво сказала Вероника. Сейчас, начала ладжа и уставилась на возникший перед Вероникой графин. А я тогда только стаканы принесу. Кажется, после общения с тенью у Вероники случился какой-то прорыв. Относительно прежде редкие, касавшиеся только у личных вещей призывы, как-то очень уж участились. Это заметил и метарпаганоте. — И все-таки призыв лорда сомнение произнес он. — Да, — заверила его Астрид, наваливаясь груди на ручку кресла. — Мы тогда думали, выбрать маленького или большого, потому что большой бы не поместился, и решили маленького. Но она все равно хотела и большого, и сказала маленького, большого демона. И тогда появился дядя. — Какой дядя? — не понял Паганотье. — Мой, — заорал Астрид, — мой дядя. — Ее дядя Фрундорог, величайший господин отвел взгляд Майна «маленький большой демон». Профессор Паганоти переводил внимательный взгляд с одного члена семьи на другого. Он не видел и не слышал лжи, да и не было смысла в таком вранье ни малейшего. «И как же вы все остались живы?» уточнил он. «Он дядя моей дочери и со мной в хороших отношениях», пояснила Ладжа. «Он, конечно, был крайне зол, но не убил, настолько кислое молоко все выпил». Паганоти постарался незаметно от нее отодвинуться. Кажется, он жалел, что согласился тряхнуть стариной и заглянуть в уважаемую семью, где его хорошо знают. «Да, метр Дегати, вот уж неожиданность так неожиданность», – покачал головой старик. «Сколько у твоего отца попыток-то было? Все думали, что рот иссяк, как это бывает. Я, честно говоря, считал, что с тобой вам в последний раз повезло. А ты вывернулся, а? Ну, никто этого не планировал, тем более такого, и не ожидал». «Да, такое в моей практике впервые», — согласился Погоноти. «Я вообще не припоминаю прецедентов, чтобы в таком нежном возрасте настолько мощно, сознательно, а? Она не могла получить дар от кого-нибудь?» «Нет, мы проверяли. Да, я вижу». «Ну что еще? Выхлоп дикой волжбы. Они не бывают настолько мощными, да и вы бы такое не проглядели». «Мы знаем, знаем», — нетерпеливо перебил Майна. «Коллега, я тоже профессор, я знаю это все». Скажите что-нибудь новое. Наследственность, видимо, пожал плечами по ганоте. Иных объяснений я вам не предложу. Дочь могущественного волшебника и высшего демона, редчайшее сочетание наследственных факторов. Единственное, что можно сказать с уверенностью, девочка будет волшебницей и незаурядной, причем в клеверной ансамблю лучше отдать пораньше, полагая 9 или даже восьми лет. Уверен, экзаменационная комиссия согласится, что такой талант лучше отшлифовать пораньше. Да и вам будет спокойнее. Сколько ей в точности? Два года и четыре луны. Три с половиной. М да Попытайтесь дать экзамен уже в восемь лет, повторил Паганоти. Ладно, подождем еще шесть лет, вздохнула Ладжа. Но что нам делать до тех пор? Она призывала Фурундорока. Я дружу не со всеми демонами Паргарона. Ух, это, знаете, предлагать носить короне такому маленькому ребенку я не стану. Покачал головой по ганоте. Это может изувечить его дар, возможно создать страшнейшего антимага в истории. Вы же знаете, как эти подонки выворачивают свои чакры. Коронием в основном. Родителям детей наплетут всякого, навешают на них вериги и вместо великих волшебников получают искалеченных фанатиков. Старый волшебник осунулся, тема его явно ужасно расстроила. ладжа похлопала его по руке, в неубедительной попытке проявить сочувствие и нетерпеливо спросила. «Тогда что предложите вместо корония?» «Присмотр. Боюсь, только постоянный присмотр», – вздохнул Погоноти. «Любые попытки ее обуздать, так сказать, могут сильно навредить развитию. Даже если она вырастет здоровой, дар может пострадать. Волшебная сила снизится». Об этом Погоноти говорил с видимым отвращением, как о каком-то светотатстве. «Я могу применить гипноз», – предложил Лакджа. «Я на Астрид применяла». «Что?» – выпучило глаза Астрид. «Что?» – повернулась к ней Лакджа. «Боюсь, что хм, пусть лучше практикуется на безопасных», – забормотал поганоти «Скажу честно, я бы предпочел ее вообще не ограничивать. Очень-очень опасаюсь, что это может не дать развиваться дару удивительной силы. Я не хочу форсировать события». И говорить о втором Бриаре, но вы сами понимаете, насколько это важно. Даже Бриар учился, и, боюсь, я обязан сообщить председателю ученого совета. Вы клятву дали коллега, напомнил Майна. Погоноти сердито на него посмотрел и опер подбородок на руки. Старому волшебнику явно нестерпимо хотелось оказаться тем, кто обнаружил столь невероятный дар у столь юной особы. — Кроме того, лишнее внимание нам совсем не нужно, — сказал Ладжа. — Те же демоны, антимаги, любые подобные встречи провоцируют у меня стресс. — Хорошо. Мои уста на замке, — вздохнул Паганотти.